Второе желание. Призрак лета. Уже затемно я почти бегом возвращалась домой. Загулялась допоздна, выскочила в магазин, а ноги сами понесли меня по изнанке города. Здесь из-под остатков снега проступал прошлогодний мусор, всюду торчали обломки сухой полыни, чернели надписи на обшарпанных бетонных стенах. Рядом пробивалась первая зелёная трава, светили лучи заходящего солнца, и в них грелись бродячие, заляпанные грязью коты. К вечеру сильно похолодало, последние лучи солнца скрылись за тучами. Ожидался дождь, но с неба начал сыпать апрельский снег, сухой, колючий, сам толком не понимающий, кто он такой. Я начала спускаться в подземный переход, и вдруг услышала звуки флейты. Переход был освещен слабо, все ларьки уже давно закрылись, с потолка капала вода. В самом конце у другого выхода играл уличный музыкант в чёрной широкополой шляпе. Я остановилась и достала из сумки копию бланка со вторым заданием, прочла и снова посмотрела на музыканта. Возможно, ошибалась, но лучше потерять немного времени, чем упустить шанс. Я полезла в сумку и откопала между косметичкой и смартфоном старый перемотанный скотчем-мобильник с разбитым экраном. Набрала номер, прождалась десяток гудков, сбросила, набрала ещё раз. Послышался характерный щелчок приёма вызова. «Прилетай, срочно!» — велела я, не дожидаясь ответа. «Тина, вот ты сейчас вообще не вовремя!» — недовольным тоном отозвался Аврелий. «Не поверишь!» «Мне вот это вот всё, в принципе, не вовремя. Кажется, я нашла проводника. Давай завтра, а?» Я оглянулась на вход с улицы. Снег сыпал всё сильнее, превращался в отчаянный весенний снегопад. Боюсь, если не сегодня, мы можем прождать ещё полгода, и то не факт. Каждую зиму с первым снегом в этом подземном переходе начинает играть флейтист. Он исполняет самую разную музыку — то популярные песенки-однодневки, то классические вальсы, то древние индейские мотивы. За ним невозможно уследить. Иногда он приходит в час пик, чем составляет серьёзную конкуренцию другим музыкантам, а порой появляется в шесть утра, исполняет печальный сонет для свежих снежинок и исчезает, не дождавшись даже мелкой монетки в шляпе. Никто не знает его имени — Многие рассказывают о нём, но мало кто его видел. Говорят, если пройти по переходу под музыку его флейты, можно оказаться не на другой стороне улицы, а в другом мире. Иногда он просто стоит, прислонившись к кофельной стене, крутит в руках флейту и молчит, смотрит на вас и ждёт, когда вы уйдёте, и уже сверху вы слышите первые ноты. Она проходит по подземному переходу два раза в день, на работу и с работы. Каждый раз замедляет шаг, останавливается, разматывает серый шарф и слушает уличных музыкантов, бросает деньги футляры из-под аккордеонов и гитар. Каждый раз она ждёт, что однажды, спускаясь вниз, услышит озорной мудригал, исполняемый на старой флейте. Но пока переход ведёт только к привычной автобусной остановке. Позавчера поздно вечером я бежала домой через переход. Он стоял там, насвистывал себе под нос. Заметив меня, он, как всегда, поднёс флейту к губам, а я, как всегда, набегу, отрицательно помотала головой. Мы хорошо знали друг друга, хоть ни разу не перебросились и словом. Уже взбегая по лестнице вверх, я всё ещё чувствовала, как он провожает меня взглядом, но точно знала, он не станет играть до тех пор, пока я не попрошу. Автобуса не было долго. Я видела, как она вышла из перехода, пряча замёрзший нос и слёзы в сером шарфе. Жаль, что я не могу поменяться с ней местами. При желании Ангелу нужно не больше нескольких секунд, чтобы добраться до любой точки мира. Мне пришлось ждать добрых минут пятнадцать. Всё это время я поглядывала на флейтиста и надеялась, что он не уйдёт. Апрель — это месяц, когда истончаются проходы между мирами. Изучив бланк, я поняла, что запрос на исполнение желания пришёл не из этого мира. Неудивительно, ведь наша мечта всегда брала самые сложные задания. Это был зов из мира призраков, мира по ту сторону. Чтобы попасть в такой мир, требовался проводник. Мне пришлось внимательно присматриваться к прохожим, к людям вокруг, поскольку каждый мог оказаться проводником. Главное было довериться опыту и интуиции и не упустить момент. Наконец послышались шаги. Кто-то спускался по лестнице. Вскоре показался Аврелий, злой и основательно припорошенный снегом. Через его руку был перекинут чёрный плащ в красных и оранжевых разводах, как будто украденный из будуара эстрадной звезды. «Где тебя носит, черти б тебя задрали!» Я тоже пребывала не в самом радужном расположении духа. Не твоё дело. Выкладывай. Я быстро объяснила ему про флейтиста, проводника в другой мир, который играет только во время снега. Если мы упустим последний апрельский снегопад, то нужно или ждать следующей зимы, или искать другого проводника. А я знала, что такой шанс выпадал нечасто. Я снова покопалась в своей сумке, наскребла горсть мелочей и вдруг вспомнила. «Аврелий, запусти мне петлю». «Что? Временную петлю запусти, пожалуйста. Я уже час, как обещала, дома быть. Меня дочь с бабушкой заждались. Пару часов нам хватит, как думаешь? Если не уложимся, потом добавишь». Я протянула ангелу телефон. Он что-то похимичил в настройках часов и вернул его обратно. Почти сутки в таком режиме не пошли мне на пользу. Проживать своё время в мире людей и бонусом дополнительное в других мирах сложно. Никто меня от обычных обязанностей не освобождал, время на сон и еду не добавлял. Я решила по возможности не брать лишние временные петли, искать свободные часы, но сейчас этот вариант не подходил. Было очень поздно, а насколько затянется поход на иную сторону, я не взялась бы предугадывать. А потому морально приготовилась ко второй бессонной ночи. Мы приблизились к флейтисту. Я бросила монетку в его шляпу. Он отнял флейту от губ и обратил внимание на нас. Глаза у него были цвета грязного талого снега, лицо худое. Безмолвный обмен взглядами и шляпы мне под ноги сама собой вылетела другая монетка, какую не примут ни в одном магазине. Я подобрала её и подкинула вверх, как будто собиралась принять решение. По ступеням, которые вели на поверхность, начал спускаться лёгкий туман, стихли звуки города. Флейтист заиграл снова. Мы с Аврелием переглянулись, кивнули друг другу и двинулись наверх. Когда я входила в подземный переход, уже стемнело, но теперь нас встретил яркий холодный свет. Ангелу тоже было не по себе, хоть он и старался этого не показывать. Мир призраков жил по своим законам. В этой реальности властью не обладали ни люди, ни ангелы. Это нечто забытое, но не успокоенное, тени прошлого и замершие мгновения. Мы вышли на поверхность, и за спиной затихли звуки флейты. Я оглянулась. Вход в подземный переход исчез. Мы стояли на берегу реки, ещё скованной тонким льдом, но уже готовый к пробуждению. Вдоль берега тянулась полынья. Через реку пролегал мост, заметённый снежной порошей. Я вытащила из сумки бланк с заданием и перечитала. «Хоть на один день в году невидимое хочет стать видимой там, где время течёт иначе. На один день в году». «Перейдём мост», — предложил Аврелий. «Давай». Судя по виду, по этому мосту, если проедет одна машина в день, и то хорошо. Воздух был свежим, но чужеродным. Я никак не могла им надышаться. Наши следы оставались на тонком слое снега, но когда я смотрела назад, они тут же исчезали. Дул обманчиво лёгкий, но промозглый ветер, и я плотнее запахнула тонкую куртку. Аврелий заметил это и протянул мне свой плащ. «Держи, он тёплый». «Точно?» — с подозрением спросила я. «Конечно, контрабанда». Я взяла плащ и закуталась в него. Внешний вид меня не интересовал, но сразу стало теплее, ткань сама по себе оказалась горячей. Мы ступили на остров. Вперёд убегала разбитая асфальтированная дорога, укрытая порошей. Редкими клочками на острове росли кусты тальника, из-под грязного слежавшегося снега торчала прошлогодняя трава. Над землёй висела туманная марева, смутными очертаниями виднелись опоры линии электропередач с оборванными проводами. Вокруг царила тишина, только где-то далеко выла собака. — Кому здесь может понадобиться исполнение желания? — вздохнула я, плотнее кутаясь в плащ. «Кому-то, кто отчаялся ждать», — отозвался Аврелий. Мы пошли вперёд, осматриваясь по сторонам, стараясь найти хоть какую-то зацепку. Чем сильнее мы удалялись, чем больше мост терялся в тумане, тем неуютнее здесь становилось. Я ежеминутно оглядывалась, и когда мост исчез совсем, когда осталось только бескрайнее снежное поле с неживыми сонными растениями, почувствовала, что меня вот-вот накроет паника. Я почти задыхалась от этого воздуха. «Тина!» — окликнул Аврелий. Я резко вскинулась на его голос. Ангел указывал на едва заметную тропу, которая уходила вбок от дороги. На ней угадывались следы человеческих босых ног. Я кивнула. Мы направились вперёд по тропе. Через некоторое время, миновав тальниковые заросли, оказались на большой поляне, окружённой низкорослыми деревьями. В небе светило бледное солнце. В центре поляны я увидела старое кострище диаметром не меньше десяти шагов. Приблизилась, опустилась на колени, тронула холодную смёрзшуюся золу. Аврелий, прищурившись, смотрел на другую сторону кострища. «Покажись», — позвал он кого-то. «Не бойся, мы пришли по твоей просьбе». Я проследила за направлением его взгляда. В первый миг ничего не поняла, а потом заметила, как легонько задрожал воздух, замерцал, принял человеческие очертания. С наступлением зимы её то и дело видят в разных концах города. Она стоит на остановках или гуляет по бульварам в лёгком платье под истёртым пуховиком, в шарфе и шапке грубой вязки, босиком даже в сильнейшие морозы. Романтики утверждают, что на месте её следов распускаются подснежники. Если попробовать к ней обратиться, она смущённо улыбнётся и опустит глаза или же просто уйдёт, не ответив. На вид она молода, но меж бровей у неё вечная складка, а на волосах следы многократной окраски. Горожане меж собой называют её призрак льда. Она живёт в городе очень-очень давно. Уже несколько поколений рассказывают друг другу о призраке лета, но толком никто ничего о ней не знает. Одни говорят, что много лет назад она разбилась на машине, другие, что покончила с собой, третьи считают, что всё это полная ерунда, и она обычная живая женщина, только со странностями. Но каждый замечал, что если к ней начать хорошенько приглядываться — черты как будто размываются, и никто не может как следует описать её внешность. Напротив города, посреди реки, есть остров, к которому ведёт мост. Десятки лет назад остров был необитаемым из заросшим, а в его центре располагалось капище. Люди устраивали здесь праздники в честь языческих богов, прыгали через костры, встречали рассветы и восхваляли предков, чего никто не делает уже много лет. Сейчас на острове торговые центры, жилые районы, замороженные стройки и пустыри. На месте одного крупного пустыря никогда ничего не возводят, он считается дурным. Фундамент первого же дома размыло в самом начале строительства, работники уволились безо всяких объективных причин. Изредка возникающие стихийные рынки не приносят прибыли, а ночами псы воют так, что находиться рядом невозможно. Именно здесь давным-давно разжигали священный костёр. Призрак лета часто появляется здесь и что-то ищет, бороздит ногтями и перерывает голыми руками землю, перетирает в пальцах бетонную крошку, как будто хочет докопаться до скрытых слоями земли и мусора углей языческого костра. Местные жители уже привыкли к странной девушке, добросердечные бабушки даже оставляют ей тёплые носки и еду. Подношения исчезают, но нельзя уследить, действительно ли их забирает призрак. Немногие люди, которые верят в старые сказки, тайно приходят на это место в день зимнего солнцестояния. Они жгут костры, чтобы согреть призрака лета, водят хороводы, как в старые времена, танцуют с горящими факелами и поют, чтобы развеселить её. Языческие праздники не одобряет общество, а их участников причисляют к сектантам — Но ничто не останавливает людей, чьи сердца согреты верой. Считается, что если призрак останется довольна, то грядущее лето будет хорошим, тёплым, а зима быстро пройдёт. По окончании праздника люди ищут подснежники там, где она стояла. Удачливые, кому посчастливилось найти цветы, хранят их до следующей зимы у самого сердца. Когда время уже летит к середине ночи и лишь самые стойкие остаются у костров, на пустыре появляется мужчина средних лет в старой куртке и брюках защитного цвета. Он приходит каждый год, много лет подряд, но возраст никак не отражается на нём, словно время для него остановилось. Празднующие точно знают, что он явится, хотя в иное время он не имеет с ними никаких дел. Он не водит хороводы — Не принимает участия в веселье, садится поодаль от огня и смотрит в землю. Его всегда очень ждут, хоть и не подают вида, потому что с его появлением призрак лета оживляется. На щеках её разгорается румянец, и она отчаянно старается привлечь к себе внимание незнакомца. Это замечают все, кроме него. Мужчина что-то чувствует, вздрагивает, оглядывается по сторонам, но от чего то не в силах заметит девушку. Она тянет к нему руки и не может приблизиться. Невидимая, но непробиваемая стена разделяет их. Со щёк её срываются слёзы и превращаются в льдинки, которые не тают в огне. Празднество тогда вспыхивает с утроенной силой. Пламя летит в небеса, и искры смешиваются со звёздами. Но ещё ни разу пламени солнцестояния не удалось растопить ледяную преграду. Под утро мужчина незаметно уходит, так ни с кем и не заговорив. Призрак девушки исчезает, смешавшись с дымом гаснущих костров, а люди будут ещё год ждать следующего праздника, запрет на который не имеет для них значения. Влюблённые из двух разных миров, которые не видели друг друга, хоть на одну ночь в году оказывались рядом, там, где горит огонь. Но и его сил не хватало, чтобы соединить их. Если создать пламя такой мощи, чтобы оно сумело осветить все миры, у них появится возможность увидеть друг друга. Соблюдайте дистанцию. Так нам всегда говорили. Не пересекайте границы, не смешивайте миры, иначе всё погрузится в хаос. Это закон, это в нашей крови, мы это впитали, выучили. Эти слова отлетают от зубов каждого ангела и каждого творца. Но кому, как ни мечте, брать на себя невыполнимые задания и давать надежду тем, кто её уже потерял? «Нам нужно попасть в день зимнего солнцестояния», — сказала я. «Тогда нужна ещё одна временная петля», — отозвался Аврелий. «Ты справишься?» — с тревогой поинтересовалась я. «Постараюсь. Главное, не промахнуться. Давай телефон». «Хорошо. Запомни, твоё дело — держать петлю». — произнесла я решительно. «Всё остальное я сделаю сама». Ангел кивнул, ни словом не возразив. Он сейчас был сосредоточен на том, чтобы мы на необходимое время остались здесь. Аврелий запустил временную петлю в настройках телефона для меня, пощёлкал кнопками на своей рации. Я обошла кострище кругом, потом второй раз, третий, и время шагнуло вперёд. Меня затошнило. Прогулки по разным мирам и временам — и так задача не из лёгких, а когда одновременно сменялось несколько уровней, становилось совсем плохо. Следовало действовать как можно быстрее. Я оказалась в центре праздника зимнего солнцестояния. Люди водили хоровод, огонь летел в небеса. Снег на много метров вокруг был растоплен и утоптан ногами празднующих. Взлетали ленты головных уборов, чертили по воздуху факелы огненных волшебников, феерия, ликование, счастье. Я увидела его, мужчину, который сидел поодаль от костра и не принимал участия в веселье. Увидела и её, призрачную девушку, которая отчаянно пыталась привлечь к себе его внимание. Я подняла с земли ветку и бросила её в костёр. Он вспыхнул ярче, гораздо ярче, чем мог бы от такой ветки, потому что вместе с костром горела моя душа, которую я вкладывала в творение пространства. Костёр солнцестояния, жар, страсть. Каким должен быть огонь, чтобы соединить два мира, чтобы осветить путь влюблённым? Влюблённым, которые, возможно, только догадываются о существовании друг друга. Я отдавала этому костру всю душу, ведь иначе и не умела. Никогда не умела наполовину. Огненный цветок возносился к самому небу, и казалось, что я горю вместе с ним, как в одной из жизней. Из пепла, из золы, из остывшего кострища возрождаю веру силами своей души. Из огня и из искр складывались отчаянные слова. «Заметь меня, посмотри на меня. Вот, я тяну к тебе руки. Я здесь, я рядом. Тебе достаточно сделать шаг. Один только шаг». Сквозь миры, через границу, посмотри на меня, не мимо, не вскользь, я здесь. И пусть хотелось кричать эти слова, но я молчала и наблюдала, как разгорается огонь солнцестояния, как мужчина и женщина из разных миров тянут друг другу руки, как творится невозможное волшебство этой ночи. Я сделала то, что была должна. Сделала всё, что могла, сотворила пространство для исполнения их желаний, развела костёры из собственной души, исполнила их мечту. Я смотрела на них со стороны, и мне хотелось выть, как бродячие собаки на пустыре. Я слишком хорошо знала, как это, когда твои мечты исполняются у других». Развернув бланк с заданием, я достала из кармана карандаш и дрожащими пальцами, испачканными золой написала расшифровку желания. «Я хочу, чтобы он меня заметил». Мир поплыл перед глазами. Костёр, люди, всё исчезло. Я снова оказалась на пустыре перед остывшим пепелищем. Опустилась в замёрзшую грязь и вцепилась в землю пальцами. Выл ветер. «Тина?» Аврелий хотел помочь мне встать, но я оттолкнула его руку. «Я сама. Всё нормально». Я поднялась и согнулась пополам, опираясь руками о колени. Настало время идти к мосту, а там к выходу из этого мира, открыть дверь. Голова закружилась. «Тина, ложись!» — сквозь шум в голове послышался голос Аврелия. «Да, я сейчас. Минутку, пять минут». Ощущая, как меня поддерживают руки ангела, я легла на что-то мягкое и позволила себе прикрыть глаза. Я проснулась резко, чувствовала себя полностью отдохнувшей и выспавшейся. Кажется, что такого не было очень и очень давно. Открыла глаза. Я лежала, укрытая плащом Аврелия. Ангел сидел рядом. Перед нами, с краю от пепелища, горел скромный, но яркий дающий тепло костерок. «Сколько я проспала?» — спросила я осипшим сосна голосом «Ладно тебе, главное, что выспалась. Выспалась ведь? Аврелий сколько? Часов десять. Я не засекал». 10 Почему ты меня не разбудил? Меня же дома потеряли!» Я схватила лежавшую рядом сумку и вытряхнула корпоративный телефон. Конечно же, время, которое я могла здесь провести, уже много часов как истекло. Я опять зарылась в сумку, достала свой обычный человеческий смартфон и посмотрела на часы. Они показывали вчерашнюю дату. Время — 22.04, как раз когда мы встретились в подземном переходе. Я на автомате полезла в настройки, решив, что это проделки с дыхающей батареи, и тут меня осенило. «Аврелий?» «Что?» Ангел поднялся и разбросал берцами костерок. «Это же ты сделал, да?» «Я...» «Постой, ты десять часов держал временную петлю только ради того, чтобы я поспала?» «Тина, ты себя со стороны не видела. Смотреть невозможно, добить жалко. Слишком много сил ты потратила на задание. Я бы не смог перевести через границу нас обоих. Сделал, что мог. Ангел я или кто, в конце-то концов?» «На кого сейчас было жалко взглянуть, так это на него». Ни сил, ни ангельского обаяния, крылья, как у растерзанной вороны. Временные петли считались довольно сложной сферой. Мне выдали небольшой лимит, чтобы я могла совмещать работу в канцелярии и обычную жизнь. Когда я запускала, точнее, мне запускали петлю, в мире людей моё время останавливалось или на выбор замедлялось. Пробыв в другом мире несколько часов, я возвращалась домой в ту же минуту или в зависимости от текущих настроек через установленное время. В исчезающе редких местах, например, в кафе остановившихся часов, этот феномен сам собой разумелся. Самостоятельное создание полноценной длительной временной петли было искусством высочайшего класса. Не знаю, имелась ли у Аврелия какая-то личная заначка или он создал петлю с нуля, Но стоило ли тратить колоссальный запас такого богатства, времени, на то, чтобы я выспалась как следует? И её ведь не только запустить нужно было, ещё контролировать, держать, самому не отдыхать. Обратно мы брели молча. Перешли реку по мосту, с неба сыпал мелкий снег. Я подкинула монетку. Открылся портал, в котором виднелись уходящие в глубину ступеньки и полная мусора урна. Я оглянулась. Снег сыпал всё сильнее, и противоположный берег постепенно терялся в снежной пелене. Аврелий уже спустился по ступеням. Он не оглядывался. Костёр солнцестояния, встреча влюблённых, история с хорошим финалом, соединение миров — всё осталось по ту сторону реки. Эта история случилась не со мной. Я просто выполнила свою работу. Мне было холодно, я потратила много сил на исполнение желания, на создание пространства для мечты. И мне так хотелось, чтобы меня кто-нибудь заметил. Я спустилась в подземный переход, бросила монетку в шляпу флейтиста. Портал в мир призраков закрылся, послышался шум проезжающих наверху машин. Музыкант наклонился, выгреб деньги, положил в карман — надел шляпу и снова поднёс к губам флейту. Не переставая играть, он направился к выходу и повернул на лестницу. Снежинки летели за ним, обгоняя друг друга, ложились на плечи, на поля обтрёпанные шляпы, заключали его в мерцающую спираль, создавали искрящийся шлейф. С улицы послышались звуки первых капель дождя. Флейтист уводил с собой последний снег этого года — Собирал снежинки, чтобы спрятать их где-то в другой реальности, а потом, однажды осенью, вернуться в этот подземный переход, достать из кармана старую флейту и выпустить их на волю, сплести с новой зимой. Вы привыкли думать, что снег падает исключительно с неба? Присмотритесь как-нибудь внимательнее. Обязательно найдёте снежинки, которые прорастают из мостовых и трещин асфальта и летят вверх. Звуки флейты постепенно затихли, снежинки скрылись, шум дождя усиливался, очарование рассеялось. «Ладно», — проговорила я, — «мне пора домой. Только по поводу отчёта...» «Эй, ты что?» Ангел вдруг споткнулся и схватился за поручень у лестницы, ведущей из подземного перехода. Остановился, его явственно пошатывало. врели да что с тобой?» Я в панике осмотрелась по сторонам. Учитывая поздний час, люди появлялись здесь редко, да и обычный человек вряд ли заметит крылья ангела, но всё равно не хотелось, чтобы нас лишний раз видели. «Тинка», — выдал Аврелий, — «я всегда хотел тебе сказать, ты такая классная, ты...» Мне всё стало ясно. Но Он чересчур много времени провёл в разных мирах и не рассчитал силы. Как человеку опасно слишком долго находиться в мире ангелов, так и ангел мог отсюда не вернуться, если не отследит своё самочувствие. Если в мире людей Аврелий держался через раз хорошо, то, похоже, с миром призраков он сталкивался нечасто, а тут ещё и на меня столько сил потратил. Я видела, что сейчас он не в состоянии самостоятельно добраться до Небесной канцелярии. Что же... Это не последняя причина, почему ангелы и люди работают в паре. Он помог мне, теперь настала моя очередь. О, да, это был явно лишний подвиг. Давай-ка пошли. «Да подожди ты», — отмахнулся ангел. «Я же тебе, правда, столько всего не сказал. Потом скажешь, проспишься и скажешь, тоже мне свалился ангел на мою голову. Как же это делается?» Я старалась сосредоточиться, одновременно поддерживать Аврелия и открывать дорогу к вратам. Одна я это проделывала запросто, но так, чтобы тянуть за собой маловменяемого напарника в первый раз. попытки с пятой удалось. Я стукнула кольцом по вратам, потом ещё несколько раз посильнее. Наконец они приоткрылись, и показался позёвывающий и почёсывающийся мишка. Увидев нас, он мгновенно проснулся. Я протянула ему оба пропуска. «Заходите, давайте», — устроили сквозняк. «О-о-о!» понимаю, ещё протянул он, глядя на Аврелия. «Ясно всё. Подождите пока, садитесь вон. Я сейчас Лео позвоню». «Лео здесь? Слава всем вам!» «Да, он дежурит». Мишка набрал номер на допотопном мобильнике. «Леонард, дуй к вратам». «Давай-давай, помощь нужна». Мы сели у костра, от которого остались одни красные угли. Аврелий всё порывался меня обнять и поведать, какая я чудесная. «Куда это вас так занесло?» — поинтересовался Мишка, подкидывая дров. «Да так, по работе», — ответила я, уворачиваясь от желающего пообщаться напарника. Силы не рассчитал, вот и эффект. Ему что-то сегодня вообще не сильно везло брякнул Мишка. «То есть?» У Мишки покраснели кончики ушей, и он отмолчался. Но тут из мрака материализовался Лео и мгновенно оценил обстановку. «Тинка, ты молодец в любом случае. Мишка, тебе спасибо, с нас причитается. Хорошо, что вернуться успел. Не спалели вас?» «Нет». Уши юного ангела покраснели уже целиком. Я подняла брови, но расспрашивать не стала. «Вот и славно». Тина, что произошло? В двух словах. Я нерешительно покосилась на мишку. Лео сходу понял меня и сказал. «Не парься, говори. Михаил свой можешь доверять, как мне». Да ничего особенного. Он создал временную петлю на десять часов после выполнения задания в мире призраков. Оба ангела присвистнули и переглянулись. «Чего вас туда понесло?» — удивился Лео петлю зачем в таком месте?» — поинтересовался Мишка. «Давайте он очухается и сам вам подробнее расскажет, что и зачем. Задание было сложным. Мне после него стало плохо, я не могла оттуда выбраться, сил не хватало. Аврелий дал мне отдохнуть». Говоря это, я посмотрела на Леонардо. На его лице отразилось неожиданное торжество и удовлетворённость, на секунду, не больше. Но я-то его знала не первую жизнь, от меня ему что-то скрыть было сложнее, чем от других. Я решила запомнить этот момент и подумать чуть позже, тем более Аврелий снова завёл своё. Тинка ты, честное слово, лучше всех. Лео, скажи...» «Так всё с меня хватит». Я оттолкнула ангела и встала. Сбросила с себя контрабандные плащи, кинула рядом с костром. «Лео, когда он придёт в себя, скажи, пусть позвонит по поводу отчёта. Я не знаю, что там писать. Нам шеф головы оторвёт за мир призраков. Мишка, спасибо». Я протянула Михаилу пропуск. Он поднял шлагбаум и отсалютовал мне рукой. Я вышла, но не удержалась и оглянулась. Разгоревшийся костёр освещал резные врата, ржавый шлагбаум. Под древним засохшим деревом, которое шло на дрова, валялся огненный меч. К стволу была бережно прислонена гитара. Румяный от костра, молодости и перманентного смущения, Мишка в бандане с черепами, косухи и с кучей металлолома в ушах и на шее, опускал шлагбаум. Аврелий, всё ещё походивший на растерзанную ворону, сидел на земле у костра, схватившись за голову. Не поймёшь, то ли его сейчас тошнит, то ли он уснёт. Леонард прикуривал от головёшки сигарету. Языки пламени отражались в его жёлтых очках. Он посмотрел на меня поверх очков и подмигнул. Я вздохнула и... Делать нечего, подмигнула в ответ. Сколько раз я давала себе за рук больше не иметь никаких дел с ангелами, ведь себе дороже, особенно после некоторых событий. Но куда вот от них денешься? Я же их так любила.